Глава 4. Срывая с себя платье, в спешке натягивая штаны и рубашку, подпоясывая широким ремнём и бросала взгляды на Ариса и на Веду, которая всматривалась в сумрак, наполненный воплями, треском костров и свистом стрел. Бой начался резко, без предупреждения. Я видела, как взбираются на стену вооружённые луками и копьями демоны Берита. Дазору и Афамону пока что удаётся их сдерживать, но надолго ли? И моя армия наверняка ввязалась в бой. Это даст нам время покинуть княжество. Я знаю о существовании тоннеля, ведущего в сторону пустыши, но без проводника мы не выйдем из подземных лабиринтов. Мне нужно убедить Миену покинуть княжество вместе со мной. Их слишком много шли, они долго не продержатся. Все силы брошены к воротам, и если Берит сделает основательный рывок, они прорвутся к нам в тыл. Фиян атакуют, прикроют нас. Он знает, что мы будем уходить тоннелем. Там нас должен ждать отряд. Я подхватила Ариса на руки. Мне не страшно, мама. Правда, не страшно. Я знаю, мой хороший, ты же воин, а воины не боятся. Держись за меня покрепче. Уходим. Времени очень мало. Тебе не кажется странным это нападение Шели? Когда мы ехали сюда, дороги были чистыми. Берит должен был мобилизовать армию и подготовить к бою. Без подготовки такая атака губительна. Я посмотрела на ведьму. Думаешь, он знал о моём визите к Миене? И они вижу и новое объяснение. Знал и готовился к этому. В этот момент дверь спальни распахнулась, и несколько демонов ворвались в наши покои. Я оглавила меч, отступая к стене. Кажется, Миэна сделала свои выводы из этого нападения, и они явно не в мою пользу. Взять предателей. Оценивая силы, я понимала, что не смогу дать им достойный отпор. Я одна с ребёнком на руках, и способности Веды на троих демонов не хватит. Моя охрана разместилась внизу, и сейчас им наверняка перекрыли доступ к верхним этажам, а возможно, и убили. Брось оружие, падшее. Спектакль с перемирием окончен. Мьяна вошла в мои покои и с ненавистью посмотрела на меня, скрестив руки на груди. «Маленькая сучка решила напасть, чтобы не сдержать слово. Ловко ты усыпила мою бдительность. Непонятно только, на что рассчитывала. Сбежать?» Я усмехнулась, глядя в сверкающие огнём кари и глаза демоницы. Всё же умом она не отличается. Я в ней ошиблась. Хитра, но далеко не умна. «Напасть? Ты не видишь знамёна армии Берита? Да и зачем мне это нужно?» Это может быть подделка, отвлекающий манёвр. Где мои войны? Где Тиберий Миена? Там, где они не могут причинить нам вред, в темницах и афомонах. Миена бросила взгляд на одного из демонов, видимо, начальника её личной охраны, и рассмеялась ей в лицо. Бред. Моя армия атакует войска Берита сзади. Если бы не они, то Берит уже давно вошёл бы в княжество. Ты когда-нибудь воевала, сомневаюсь. «Твои войны сводились к подлым убийствам со спины, дворцовым интригам. Освободи мою охрану немедленно!» Мьяна в ярости сжала кулаки, и её глаза заполыхали пламенем. «Принцессе не пристало воевать. Воюют только рабы и мужчины, а ещё маленькие шлюхи, которые хотят власти!» Раздался оглушительный грохот, и демон метнулся к окну. «Наши используют катапульту с огненными шарами, но надолго этого не хватит». Ворота под натиском. Максимум, они будут осаждать город сутками и выкурят нас отсюда. Бросайте всё, нужно уходить и сдать княжество Бериту, крикнула я. Мияна, оскалившись, прорычала: "Ни за что не сдам мы Афамон. Тебе не понять, что значит дом". Да, мне не понять, что значит дом, а ей не понять того, что княжество не устоит в любом случае. Если впустить их внутрь, можно зажарить их всех прямо здесь. Мы же можем уйти по тоннелю. Я знаю, что под Иофамоном скрыт целый лабиринт, ведущий к пустоши и Тартасу. Снароружи нас ждёт мой отряд. Бросай всё и отдай приказ открыть ворота, а потом закрыв их, поджечь город. Они поджарятся как в духовке. Какого чёрта я должна тебе верить, Патше? У тебя нет выбора, иначе мы все здесь сдохнем, и ты, и я, наши дети, твои и мои воины. За просто так, за твоё упрямство и глупость. Мияна металась по комнате, утратив человеческий облик, а на то и дело подходила к окну, сжимая и разжимая кулаки. «Где твоя армия? Их никто не сдерживает. Они как тараканы взбираются по стене. Я не вижу ни одного знамени твоего войска». Я бросилась к окну, не обращая внимания на оголённый меч демона, смотрелась вдаль, выискивая в первых лучах солнца сверкающие знамёна с огненным цветком, но не увидела ни одного. Сердце болезненно сжалось. Они отступили? Но почему? Где твоя армия, Патше? Мия накричала, потеряв самообладание. Это ты привела сюда врагов. Ты, Беритту не нужен был и Афамон, ему нужна ты. Какая я идиотка. Мне захотелось влепить ей пощёчину, чтобы прекратила истерику. Возможно, у них другой план. У меня нет с ними связи. Мы вернёмся, и ты отстроишь заново своё княжество, но представь, как сильно мы сократим численность его войска. Он не ожидает сдачи города. «Да и огнемай сейчас почти пуст. Это наш шанс на две победы одновременно. Выведи нас отсюда. Со стороны Тартаса нас ждут. Доверься мне, иначе потом будет поздно». Принцесса несколько секунд смотрела на меня, а затем повернулась к высокому демону в боевых латах, тому самому, который вынес дверь моей спальни. «Делай, как она говорит. Мы спустимся в туннель. Открывайте ворота. Впустите Берита и поджигайте княжество». Потом повернулась ко мне. Если ты меня обманываешь, я лично убью тебя, вырву и сожру твоё сердце. Мариса, забирай шай, мы уходим. Отпусти Тиберия и моих воинов. Нам нужна сильная охрана, и они её обеспечат. Мы не знаем, что ждёт нас снаружи. Сделай так, как она сказала. Отпусти их. В каналье смерти. Я успела к ней привыкнуть за те годы, что встречалась с её самыми уродливыми ликами и масками. Только самые страшные из них приходят далеко не в лице врага, а в умиротворённых лицах тех, кого мы любим и кто покинул нас навсегда. Ко всему остальному привыкаешь. Это образ жизни в этом мире, где правит в основном смерть, а не жизнь. Всеобщая истерия Паника снаружи просачивалась даже через каменные стены тоннеля, по которому мы пробирались на другую сторону княжества. Гул от взрывающихся огненных шаров поодающих строений сотрясал тоннель, и сверху сыпалась щебёнка. Я крепко прижимала к себе сына, слегка пригнувшись, шла следом за Тиберием, чуть поодаль Миена и Мариса с девочкой на руках, замыкала отряд веда и несколько демонов-воинов. Я думала о том, почему Фиен отступил от нашего плана. Почему не продолжил удары с тыла, а позволил армии Берита атаковать княжество? Какой опасностью увидел Инкуб, если увёл войска? Чем больше я думала об этом, тем больше начинала нервничать. Фиен мог уйти только в одном случае, если решил, что здесь некого спасать, что мы мертвы. У нас был план и на этот случай. Он должен был увести войска в Глупгор и переждать, чтобы нанести новый удар по Бериту, но ни в коем случае не отклониться от первоначального плана взять огнимый Мы достигли конца тоннеля, где мы натворили огромный железный люк, ведущий наружу. Нас там никто не ждал, ни одной живой души. Вдалике простиралась бескрайняя пустошь, а слева скала Тартас заслоняла от нас солнце. Я судорожно выдохнула и посмотрела на Миену. Так не должно быть. Здесь что-то нечисто. Этот отряд должен был ждать до последнего, как минимум несколько суток. Прикажи своим воинам разведать местность со стороны пустоши. Тиберий, проверь, что там со стороны Тартаса. Что-то пошло не так. Нам придётся самим пробираться к отряду через лес. Пешком? Без лошадей и провизии? Ты сошла с ума. Куда ты нас вывела, падша? Мы сдохнем от голода в проклятом лесу. Я стиснула челюсти и прижалась к сыбе ребёнка. Не сдохнем. Фиен не ушёл далеко. Они сделают привал в нескольких километрах отсюда. Их путь всё равно лежит в огнимой. Похоже, твойн куб тебя бросил. Я закрыла глаза, стараясь успокоиться. Мною постепенно владевало желание оторвать ей голову, снести мечом к такой-то матери, чтобы прекратила истерить. Я даже невольно стиснула рукоять меча. Меня останавливало то, что с нами дети. Прикажи им разведать местность и двинемся в путь, чем быстрее, тем лучше. Тебе Ри бросил взгляд на меня, а потом на меня и сильнее сжал рукоять меча. Я посмотрела на огненную девочку, которая крепко обнимала служанку за шею, потом отрицательно качнула головой, и Тиберий кивнул в знак понимания. Воины скрылись из вида. Они будут ждать еще несколько часов. Мы успеем. Как только соединимся с отрядом, двинемся к огнемаю. Но идти через лес — это самоубийство. Там может быть кто угодно. Эльфы шныряют по Тартасу. Недавно моя разведка обнаружила следы целого отряда остроухих тварей, а у нас охрана из пяти демонов. «У нас нет выбора. Каждый из моих троих стоит десятерых, и твои самые лучшие. Справимся». Миена протянула руки к дочери и прижала её к себе. «Ты не голодная, Шай. Морис, тебя накормила». Девочка обхватила лицо матери маленькими ладошками. «Накормила. Когда я перестану есть пищу смертных? Когда я стану такой, как ты, мама?» Я отвела взгляд и выдохнула. Всё же материнство меняет даже таких сучек, как это. «Тихо!» Я обернулась к Веде. Она смотрела в туннель, нахмурив брови, а потом вдруг закричала. «Отряд! Там, по нашим следам, их не меньше сотни!» Веда протянула руки к туннелю, от её пальцев взметнулись искры, и словно прозрачная волна столкнула камни над выходом из туннеля. Они с грохотом завалили вход, взметнув облака пыли. Я не успела отреагировать, вообще не успела ничего понять, как вдруг увидела сверкнувший в руке Марисы кинжал. Она вонзила его в спину Миенне, и та, распахнув в удивлении глаза, медленно осела на землю, а потом завалилась на спину. Всё, что я успела сделать, это метнуть в Марису нож. Он вошёл точно в грудь вампирши, в самое сердце. Я бросилась к Миенне. Та всё ещё прижимала дочку к себе и вздрагивала. Из-под её спины растекалась чёрная лужа крови. Остриё хрусталя торчало из груди, и светлое платье окрашивалось в цвет смерти, чёрный. Господи, что ж это такое? Как так? У меня дрожали руки. Я выпустила Ариса, склонилась к Миене, но та тряслась всем телом, закатив глаза. Возьми девочку, Шели. Я смотрел в рану. Голос Веды доносился словно сквозь вату. Дрожащими руками я попыталась оторвать от меня малышку, но шай прижалась к матери всем тельцем, цепляясь за её плечи, лихорадочно гладила бледное лицо с закатившимися в конвульсии глазами. Мама, мама. Хрусталь задел сердце. Она истекает кровью изнутри, и ят уже проникает это во все жизненно важные органы. Меня захлёбывало с кашлем, кровь пенилась в уголках её идеального рта. Мне казалось, я начала задыхаться, прижимая к себе обоих детей и в панике оглядываясь по сторонам. Мариса, видимо, оставляла метки в тоннеле, вела за собой врагов. Когда поняла, что я закрою выход, выполнила свою миссию. Веда приложила палец к горлу миены, приподняла веки демоницы, тронула остриё кенджалы кончиком пальца. Она умирает. Мы ничего не сделаем. Если бы я была у себя, то, возможно, а так мы её не донесём. Твою ж мать, какого дьявола? Я резко обернулась, непроизвольно выхватив меч. Вернулся Тиберий с отрядом. Они смотрели на демоницу, на мёртвую Марису и снова на меня. Мариса заколола меня кинжалом, а перед этим оставила метки для воинов Берит в тоннеле. Я снова перевела взгляд на принцессу. По её телу проходили волны судорог, и лицо посерело. Если не прижала к себе шай. Девочка кричала и вырывалась, а мне хотелось заткнуть уши от этих диких воплей. Сердце сжималось так сильно от жалости, ужаса, неожиданности, меня трясло как в лихорадке, и по спине ручьями стекал пот. Что там? Посмотрела на Тиберия, чувствуя, как сама срываюсь на панику. В груди невыносимо болело, словно её сжали железными обручами. Наш отряд. Все мертвы. Их перебили как котят. «Видимо, эльфы». Я всхлипнула и закрыла глаза. «Мне нужно успокоиться, нужно дышать медленнее». «Она мертва», — тихо сказала Веда. Это было очень быстро. Она почти не мучилась. Я до хруста прижала к себе шай и подхватила малышку на руки, зарываясь в её волосы пальцами, заставляя склонить голову к себе на плечо, чтобы не смотрела на мать. Веда взяла Ариса за руку. Несколько минут мы все молчали, потрясённые, обескураженные. Я не могла оторвать взгляд от лица Мианы, на котором застыла маска умиротворения. Всего лишь несколько минут назад я сама хотела снести ей голову, а сейчас моё сердце сжималось от жалости. Как нелепо, как глупо. Самое страшное умереть от ножа в спину, особенно если его всадил тот, кому ты -то всецело доверял и всегда мог повернуться спиной. Всё произошло настолько стремительно, что мне всё ещё не верилось. Казалось, это какое-то жуткое видение или сон. Я открыл глаза и, но вместо этого я увидела, как начальник охраны Миены склонился над телом своей госпожи и закрыл ей глаза двумя пальцами. Шели тебе ресклонился к моему уху. Нужно уходить. Эльфы где-то рядом, и я не знаю, сколько их. Нет времени на траур. Бросил взгляд на плачущую девочку. Это нам тоже в дороге не нужно. Её вой слышно за несколько метров вперёд. Он выдернул меч из ножен, и я бросил на него яростный взгляд. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза. Как знаете, но это обуза. Всё. Мой голос сорвался. Тебе рез закопать тело. Уходим. Демон кивнул и махнул рукой остальным. Мы шли уже больше часа, и мне казалось, у меня отвалятся руки. Дочь Мияны уснула, склонив голову мне на плечо. Воины по очереди несли Ариса, а малышка не шла ни к кому. Только её пытались забрать у меня, она начинала плакать. И мне эта дорога казалась уже нескончаемой. От голода урчало в желудке. Мы приближались к карьеру, к месту назначения, но я уже не могла идти, выбилась из сил. Видела, как Тебери бросает на меня яростные взгляды, не понимая, зачем я взвалила на себя эту обузу в виде чужого ребёнка. И как я могла объяснить демону, что прижимая к себе эту девочку, я вспоминала ту другую, мою, которую не уберегла, которую потеряла. Когда-то много лет назад я точно так же с двумя детьми на руках блуждала по лесам. Детский запах, он неповторим. И сейчас чувствую, как малышка вздрагивает во сне. Я не могла разжать рук, когда-то я их разжала и потеряла мою девочку навсегда. Дети не виноваты в грехах родителей, и это я заставила Миену покинуть княжество, а значит, это я виновата в том, что произошло, и у малышки никого не осталось. Нет, у неё осталась я, потому что я её не брошу. Когда я в очередной раз споткнулась и чуть не упала, тебе ресказал, чтобы мы сделали привал. Вы не дойдёте с ней. Оставайтесь здесь, а я приведу отряд сюда. У нас нет другого выбора. Я оставлю с вами двух воинов Миены, а мы пойдём навстречу Фиену. Я решительно поднялась с земли и снова осела обратно. Ноги не держали меня. Я была вынуждена согласиться. Арис тоже устал. Мы выбились из сил, блуждая по этому лесу. Ты правильно поступила, милая, тихо сказала Веда и присела рядом, привлекая к себе Ариса, поглаживая его по тёмным волосам. «Я знаю». Выдохнула и прыгла ладонью по спине малышки, прикрывая её накидкой. «Вспоминаешь Марианну?» Я закрыла глаза и облокотилась о ствол дерева. Я никогда её не забывала. Иногда мне даже кажется, что я слышу, как она плачет или смеётся. Бывает, я так отчётливо вижу её лицо. Кажется, протяну руку и дотронусь. В горле запершила, я судорожно выдохнула. «Мам, а кто такая Марианна?» Я повернулась к Арису, И посмотрела в его светло-голубые глаза, такие же точно, как и у меня. Твоя сестра. Она сейчас с ангелами. Смотрит на нас и улыбается. Она не с ангелами. Она умерла, тихо сказал сын. Я уже достаточно большой, чтобы понимать это. А ещё отец говорил, что у меня был брат, и он тоже умер. Я почувствовала, как по щеке скатилась слеза и смахнула её тыльной стороной ладони. Ты скучаешь по ним, мама? Да, маленький, очень скучаю, очень. Арес обнял меня за шею, зарывшись лицом в моё плечо и вдруг спросил: Ты любил их больше, чем любишь меня? Сердце дрогнуло, и я прижала его одной рукой к себе, чувствуя, как по телу пошли мурашки. Дети не задают такие вопросы просто так. Неужели Арис чувствует это? Нет, как я могу любить кого-то больше, чем тебя, Ар? Ты моё сокровище, ты мой мальчик. Но ведь их отца ты любила больше, чем моего. Арис поднял голову и внимательно посмотрел мне в глаза. Я знала, что когда-нибудь нам придётся говорить об этом. Но сейчас, когда я настолько не готова к этому разговору, настолько устала, что не чувствую ног, Мы поговорим об этом потом, хорошо? Обязательно поговорим. Я обещаю. Но это правда, мама. Скажи, правда. Кто сказал тебе об этом Арис? Отец? Он отрицательно качнул головой. А кто? Ты завёшь его по ночам, мама. Папу никогда не завёшь, а его да. Кого, милый? Аша. Так ведь звали их отца, да? Аж я стиснула челюсти и сильнее зарылась лицом в волосы Ариса, целуя макушку. Когда-нибудь, милый, я всё расскажу тебе. Когда станешь старше, ты поймёшь, что нельзя кого-то любить больше, а кого-то меньше. Можно любить только одного или одну. Вдалеке послышался хруст веток, и я вздрогнула. Веда приложила палец к губам. Я медленно встала, прижимая к себе спящую Шай и вытаскивая меч из ножен. Только сейчас мы заметили, что демонов рядом нет. Они исчезли. Два воина миены. Веда кивнула в сторону чащи, и я поняла её без слов. Нужно уходить. Проснулась Шай и тихо всхлипнула, и оклонилась к её уху. Тихо, маленькая, иначе нас всех убьют. Тихо. Девочка обхватила меня руками за шею. Вдалике раздался вскрик, а затем звук падающего тела, и мы рванули в чащу леса. казалось, нас преследуют, кто-то гонится по пятам. Я продиралась сквозь кустарники, ведо за мной. Ветки хлещут по лицу и цепляют одежду, пока вдруг они остановились, как вкопанные. На земле чернели тела демонов в форме армии Берита, а рядом с ними и те двое, Сперевизьми и Афама. Эхо биле совсем недавно, в воздухе витал запах свежей крови. И Атяжело дыша бросила взгляд на Веду. А потом мне показалось, что кто-то пристально смотрит на меня из темноты. Резко обернулась, и внутри всё похолодело. В непроглядной тьме сверкнули чьи-то огненные глаза и исчезли. В тот же момент мы услышали топот копыт и голоса. Отряд. Тебери привёл отряд. О, боже, наконец-то. Огромная тень метнулась слева, и я быстро обернулась, сжимая меч за рукоятку. Топот копыт приближался. Мне показалось, это нервы. Они сдают после всего, что мы пережили за последние часы. Но кто-то убил демонов-воинов, и этот кто-то сейчас в лесу, поблизости. Веда озиралась по сторонам, и я видела, насколько она бледна. Ведьму почти невозможно напугать, но сейчас мне казалось, её трясёт от ужаса. Уже через несколько минут я крепко сжимала в объятиях Фиена, а он до хруста сдавливал мои плечи, осыпая лиха радочными поцелуями моё лицо. Я думал, ты мертва. Я видел знак. Я думал, шели. Дьявол шели. Я с ума сошёл, серебрянка. Товарищ убил эльф. Это эльфийский кривой кинжал распорол горло от уха до уха. Суки афамонские не привели лазутчика в Берита. Послышался голос Тиберия. Фиен смотрел мне в глаза, вытирая слёзы с моих щёк большими пальцами и не отрывая от меня взгляда, крикнул Тиберию: Обощить в местности двигаемся на огнимай. Провёл костяшками пальцев по моей скуле. Они понесли серьёзные потери, зажарились в пекле. А я думал, свихнусь, когда понял, что ты осталась там. Я перехватила его запястье, чувствуя неловкость от этого безудержного восторга в виде отчаянную страсть в его глазах. Я же, Вафиан, всё хорошо. Я просто очень устала. Потом перевела взгляд на малышку и снова посмотрела на инкуба. «Это Шай. Она теперь с нами». Фиен кивнул, убирая руку от моего лица. Момент эйфории пропал. «Дочь Миены. Её убили, и...» Инкуб усмехнулся. «Можно подумать, ты спрашиваешь моего мнения. Ты ставишь меня перед фактом». «Всё чисто, Фиен». Тибери протянул Инкубу обломок стрелы. «Нашли ещё несколько трупов воинов Берита. Видимо, шли и за отрядом сзади, пробиты насквозь эльфийскими стрелами». Но мы не нашли следов. Видимо, единичные лазутчики, не отряд. Я ещё раз обернулась, вглядываясь в сумрак леса. Внутри появилось странное чувство, и я не могла дать ему определения, словно дикое волнение, когда разум ещё не понял, не уловил, а сердце непонятно почему трепыхается с такой силой, словно проломит грудную клетку. Тот горящий взгляд. Разве у эльфов глаза пылают огнём? Что с тобой? тихо спросила Веда, когда мы оседлали лошадей и двинулись в путь. Не знаю. Я словно не знаю. Мне показалось. Я прижпорила коня и поравнялась с Фееном, в седле которого уснул Арис.